«Вот ты наш больной!» — приветствовал нас преувеличенно бодрый голос Лаурендиля, копавшегося почему-то в остывшем горне. «Посмотрите, что я нашел!» Судя по радостному голосу, разгадал загадку нашего кузнеца. Почему его оружие выходит... Я не закончил. Эльф подошел к одному из заваленных столов и, смахнув с них бесформенные железки, высыпал две горсти черного песка. Вот это он добавляет в металл и оружие становится. Вонарьон зашатался, побелел и начал валиться на меня. Я едва успел его подхватить и усадил на низкий стул. "Немедленно", прошептал он. "Немедленно уничтожь это. Проклятый камень. Он, он может". Вонарьон потерял сознание. Я подскочил к Торгриму и принялся грубо трясти его за плечи. "Очнись! Очнись немедленно! Сколько клинков ты уже продал?" Торгрим открыл глаза и изумлённо уставился на меня. "Клинков? Каких клинков? Из чёрного металла? Сколько?" "Один, кажется." Торгрим всё ещё ничего не понимал. «Кому?» — орал я, пока эльф спешно разжигал огонь и раздувал мехи. «Не помню я, что...» «Почему тебя не было на службе?» — орал я. «Отвечай!» «Верть! Да что с тобой? Я был болен! Лаурендиль не говорил тебе у меня...» Я приложил руку к спине кузнеца... Даже через одежду чувствовалось, как горит его кожа. Лаурендиль, вернувший порошок и пару чёрных заготовок в пламя, подошёл к нам и молча взял Торгрима за левое запястье. А я отошёл к Ванариону, который всё ещё был без сознания. Эльф беззвучно двигал губами, считал удары сердца. Наконец тихо сказал: "Плохо. Очень плохо". Упад эксель и учащённые сердцебиения, внутренний жар, несколько похожа на лихорадку, но какую-то странную, я никогда не видел. Торгрим смотрел перед собой пустым отсутствующим взглядом, и он явно не слышал ни слова из того, что мы говорили. Эй, Торгрим! Торгрим, очнись, похлопал его по щекам эльф «Я... я не могу прочитать его мысли», — подал голос, очнувшийся Ванарион. «Ни мысли, ни эмоции, вообще ничего. Пусто, словно в пустом глубоком колодце. Пусто и темно, я не...» Пламя в горне взревело, поглотив конец фразы Ванариона. Сноп ярко-оранжевых искоров вылетел из горны, едва не подпалив плащ эльфа. Тёмные обрезки металла, не плавясь, на глазах становились нормальными, серовато-серебристыми. Дышать стало лучше, и словно бы ушла какая-то неведомая тяжесть. Торгрим наконец перевёл осмысленный взгляд на Эльфа и тихо спросил: "А какой сейчас час? Я что, спал? Откуда у тебя этот песок?" Продолжал я допрос. Гнанул ночью нашеде новую выработку, где нашли удивительно красивый камень, чёрный и блестящий. А они знают, что мне нужны камни вот и убью всех, прорычал я, не в силах сдерживаться. "Ванарион, найди того умника, который первым придумал унести камень нашему другу Минуе положенную проверку". Вонарион повернулся к выходу, но нас к носу столкнулся с взволнованным дареном. Тот размахивал официальной на вид бумагой. Что случилось? спросили мы все в один голос. На внутренних рубежах найден необычный туман. Что туман, а почему бумага официальная? Её подписал начальник стражи Марат и собирался вручить вам лично. Ого, Даррен от волнения обращается ко мне не как к другу, а как к повелителю. Это что-то новенькое. Не туман. Он это как-то из из драугов, подсказал я. Драуги охраняют наши внешние границы, и они перемещаются. Окружив себя туманным облаком, что тут неясного? удивился я. Я сейчас разберусь, заявил Торгрим и, сбив с ног дарена, бросился к двери. Но не успел его силуэт мелькнуть на фоне вышедшей из-за туч луны, как раздался сдавленный вскрик, затем удар упавшего тела и сдавленное рычание. В следующую минуту дверь сорвало с петель мощное звериное тело. Огромный белый кот со смарагдовыми глазами вцепился в ногу размахивающего руками человека. В следующий миг Хясколь уже поднялся на ноги и сжал руки на горле человека. Тот захрипел и повалился лицом вниз. Хясколь тут же выскочил за уже несуществующую дверь и через мгновение на руках внёс в кузницу залитое кровью тело Торгрима. Он был чуть ли не единственным, кроме Торгрима, и бережно уложил на низкий стол, с которого Лаурен Диль смахнул на пол металлические заготовки. Дорен молча подошел к лежащему на полу человеку и плеснул ему в лицо водой. И стоящие рядом бадзи, в которой обычно охлаждали металл. Человек! Я узнал его. Он был, кажется, едва ли не единственным человеком, кроме Торгрима, И ещё двоих, троих служивших в береговой страже. Почему приказу ты действовал? спросил я в то время, как Дарэн передал мне окровавленный нож, вытащив его из мёртвого тела Торгрима. "Тьянна", последовал ответ. "Он сам говорил с тобой". "Яскуль, не задуши его раньше времени", попросил Дарэн. Драуг неохотно ослабил хватку. Да он заплатил мне, чтобы я. Зачем Тиану потребовалось убивать Торгрима? спросил Лаурендиль. Глупый вопрос, мрачно ответил Дарэн. Торгрим был первым человеком стражи после Мареда, и понятно, что Тиану нужно было избавиться от него, чтобы не мешался в самый нужный момент. Нож отравлен, спросил я. Нет. Последовал лаконичный ответ. Я махнул рукой. Итак, Херсколь, с этим. Я толкнул пальцем в пленного. Разберись сам. Нож, которым он убил, нож можешь забрать себе. В Онарионс Лоурендилем остаётся Сторгримом. Его надо подготовить к похоронам. Смотри, "Боскликнул Даррен. Он жив. И точно Торгрим, когда его смертельно ранили, даже не потерял сознание. Никто из нас этого не заметил. Вся левая половина груди залита кровью, но голубые глаза смотрят осмысленно и спокойно, словно он даже не почувствовал боли. Остаться в живых после ранения в грудь с 10 шагов" "Эт- это невероятно!" воскликнул Лаурендиль, разрывая на Торгриме куртку и рубаху, и неожиданно вскрикнул. Эльф протягивал нам на разорванной толстой нитке большой плоский чёрный блестящий камень, с буквально вплавленным в него арбалетным болтом. "Вот что спасло ему жизнь. Опять этот проклятый камень!" Но едва Лоурендель снял с шеи Торгрима камень, как тот зарал от боли. Эльф хотел было вложить камень в руку кузнецу, но я перехватил его руку. "Нет, он убьёт его. Защитит от любой боли, от любых ран, но лишит сна, физических и душевных сил. Ты же видел, что сделали с ним несколько крупиц песка из этого камня". «А что сделать с ним хотя бы один целый камень, ты подумал?» «Значит так. Вы оба остаетесь с Торгримом, Дорен, немедленно разыщи гномов или того, кто у них там главный, и уничтожь выработку. Хескуль, отведешь вот этого в башню, поставь кого-нибудь охранять его, а сам возвращайся на пост, а я...» Страж Ворат буквально влетел в кузницу с криком. Повелитель, повелитель, нам получено телепатическое сообщение. Я схватился руками за голову. Никак не могу привыкнуть к этим внезапным телепатическим сообщениям. Нам собираются нанести визит повелитель Догар, Аркил Ардиль Себиор, глава совета Догар, достопочтенная Кердана и боевой маг Магистр первой степени Каталина Элсон. И что им понадобилось на Ленос? И почему повелитель Догар и боевой маг людей хотят найти это что-то на нашем острове? Поинтересовался Торгрим. Не что-то, а кого-то, поправил я. Тяна, что ли, возмутился Дарэн. Так, Сообщи им, Верт. У меня нет никакого желания принимать на своём острове заносчивого дагарского правителя. Но тя нам наша общая проблема. И если этот визит поможет мне с этой проблемой справиться, я приму хоть самого тёмного из богов. Они будут у наших внутренних границ через несколько часов. «Думаю, уничтожение выработки придется отложить на потом. Пошли, Дорен. И мы втроем...» Я, Дорен и одержащий за горло бывшего стража Хиос Коля вышли из кузницы. Уже наступал рассвет. Я уже готовился вылетать навстречу незваным гостям, как вдруг меня поймал за рукав Лаурен Диль. «Что ты здесь делаешь? Я же...» Торгрим, как ты? Я с тобой, заявил он. Ни в коем случае ты остаёшься здесь. Это не просьба друга, а приказ владыки. Торгрим покорно пошёл следом за эльфом к палатам брачевания, но взгляд, который он бросил на меня, яснее всяких слов говорил о том, что стоит мне скрыться из поля его зрения, как кон С радостью нарушит все мои приказы, и не он один. Но почему, почему я, властелин и повелитель этого острова, не властен над своими подданными? Как всё-таки жаль, что мы в Арат разучились телепортироваться. Но не успел я об этом подумать, как тут же обрадовался невозможности мгновенной самотелепортации. пока я свистом подзвал своего летучего коня, и тот после кругами набирал высоту, ко мне с срочным сообщением подолетел один из стражей с южных внешних рубежей, крича на лету. «Хёскуль! Хёскуль убит!» Я чуть не сверзился на землю. Значит, Хёскуль все же придушил неудавшегося убийцу Торгрима и сразу же вернулся на свой пост на южной границе». Сколь быстро могут перемещаться драуги в туманном облаке, я не знал, и его убили. Но кто? Кто может справиться с взрослым драугом лицом к лицу? И туман, который так напугал Даррена из стражей, Даррен и все барад способны различать признаки присущей той или иной нежити. Даррен не стал бы поднимать панику из-за тумана, напускаемого драугами. Значит, это Инферий? Те немногие оставшиеся на острове могущества. Но зачем им? Но раздумывать дальше было некогда. Укрепить охрану южных рубежей, срочно найти Дарена и пускай он вызывает фламенитов. Отдаёт им приказ уничтожить всех до единого драугов и проследит, чтобы фламениты вернулись туда, откуда были вызваны. Передай ему, что это приказ правителя, и за невыполнение его грозит длительное заключение, проорал я на лету и не оборачиваясь полетел в сторону границ. Я летел, летел и думал, думал, почему то Аргрим так быстро встал на ноги. Неведомые убийцы мало занимали меня. Убить можно выследить, но встать на ноги почти совершенно здоровым после ранения в грудь арбалетным болтом. Задумавшись, я даже не заметил, как ко мне присоединились несколько молчаливых стражей ворот с восточных рубежей. Примерно через час мы увидели корабль повелителя Дагар. На носу в бело-зелёных одеждах стояла магистр белой магии Каталина Эльсон. Перестраиваясь в воздухе, мы по нисходящей устремились к кораблю. Так расходящимся клином я на белом жеребце впереди, моя охрана на рыжих конях позади, мы приземлились на палубу. Повелителя Дагар я узнал сразу. Спешившись, я неспешно направился к Аркилу. За пару мгновений я обозрел память и Аркила и Каталина Эльсон, и верховный травница до Гаркердану, понял, что никакой опасности они мне несут. После обмена официальными приветствиями и традиционного предупреждения береги спину, каким должны встречать кровного брага, хотя мне совсем не хотелось бы считать Аркила коровником. Он был для меня всего лишь заносчивым мальчишкой, играющим в повелителя. Ведь ему недавно минуло чуть больше семидесяти пяти лет. Я перешел к деловой части нашей и без того холодной беседы. Выяснилось, что Аркил, Свердан и боевым магом людей разыскивают некого Тиана, устроившего массовое убийство врат в Дагар. Я не дослушал. Мою голову пронзила дикая боль. Сквозь боль, шум и звон в ушах я понял — что Дорену требуется помощь. Как я сумел понять, он вызвал фламенитов, а те вдруг вышли из-под контроля, и теперь Дорен пытается... «Алтаверднур», — потянул меня за рукав один из стражей. «Нам поступил сигнал, что на южных границах обнаружен чужеземный корабль». «Алтаркил». Отдайте приказ капитану разворачивать корабль. На южных границах обнаружен, и тут до меня дошло. Там же фламениты и если. Но я не закончил фразу. Я видел всё глазами Д арена. На якоре стоит, удерживаемый мощью магии, длинный чёрный корабль, на носу стоит человек в длинном чёрном плаще. и делает пасы руками и повинуясь его движением двое низкорослых золотых фламенитов атаковали высокого мага в тёмно-красных одеждах вокруг фламенитов бушевал океан живого золотого огня потоки пламени словно змеи обвились вокруг тела дарена он упал и словно бы невидимый молот обрушился на него сверху я застонал и открыл глаза «Альдемар Адрит, последний из перилтов Кавена», — пояснила она. «Я попытаюсь помочь вашему магу». Она кивнула в сторону, где, казалось, горит сам воздух, и основой силы ощутил звон, которым отдавались в голове перекликивания фламинитов, и едва не потерял сознание. «Как Каталина думает справиться?» «Некогда». Я прыгнул на борт и перемахнул на палубу чёрного корабля. Калдун поднял руку, и я словно налетел на невидимую стену. Послушай меня, Альдемар, заговорил я. Зачем тебе это? Я махнул рукой в сторону беснующегося золотого пламени. Кому ты служишь? Я никому не служил, сухим скрипучим голосом ответил Калдун. Я выполняю просьбу одного из вас, ворать по имени Цян. Цян хорошо заплатил мне за работу за то, чтобы я уничтожил ваш остров. Да я и сам признаться был рад такой работе. Как я ненавижу вас, высших светлых. Вы говорят, каждый первый у вас белый маг это правда. Хочешь в этом убедиться? Я шагнул вперёд под изумлённым взглядом колдуна, с лёгкостью деактивировав его заклинание. Я не намерен ждать. Если кто-либо приходит на мой остров со злом, гибнут раньше, чем успевают пересечь внутреннюю границу. «Неужели?» Альдемар скривил губы в вороничной усмешке. «Поэтому да на твоем острове Белоболосый происходит убийство, а ты и твои маги не могут поймать убийц». «Все убийцы схвачены, и их ожидает заслуженное возмездие. Оно ожидает и тебя. Сражайся». Я не убиваю безоружных. Альдемаро Лобнуцци поднял руку. Меня отбросило назад и приложило головой о палубные доски. Шатаясь, я поднялся на ноги. Этот магический поединок потребовал от меня куда больше, чем я рассчитывал. Альдемар оказался силён, очень силён, и мне ещё никогда не приходилось сражаться с перилтом. Одно дело шуточный поединок с Дарреном, за которым я только наблюдал, и совсем другое поединок с тёмным Ферилтом. В горячке сражения мы оба впрыгнули на бортовые доски. Наконец мне удалось пробить защиту колдуна мощной силовой волной. Я понял, что он мёртв в мгновение до того, как сила моего заклинания отшвырнула меня назад. Я не удержался на мокрых досках и рухнул в воду. Я слишком ослаб. У меня не было сил сопротивляться парализующему холоду морской воды. Я даже не заметил, когда в голове смолк звон голосов фламенитов. А когда заметил, уж еле мог радоваться. Вряд ли Дарен выжил. Окружающая зелень всё густела. Я понимал, что умираю. И когда чьи-то сильные руки обхватили меня поперек туловища, я не сопротивлялся неведомому морскому чудовищу. Может, кто-то из драугов Хеоскуля выжил и теперь? Какая разница? Очнулся я от сильного толчка. А, открыв глаза, увидел над собой встревоженное лицо Ванариона. Верховный маг держал меня на руках — С его одеждой и волос ручьями стекала вода, а вокруг слышались взволнованные голоса Торгрима, Лаурен Диля и Тхандина. А он-то что здесь делает? «Но как, Алта Тхандин, ведь от Юнга до Леноса два дня перелета!» — раздался изумленный голос Лаурен Диля. «Мои телохранители!» — последовал сухой ответ. «Алта Варднур жив!» Я попытался вывернуться из крепких объятий, но куда там, легче было бы голыми руками задушить быка, чем бы освободиться из рук Ванариона. Что? Я закашлялся. Что вы здесь делаете? Отвечая на вызов Даррена, в один голос ответили Ванарион, Лаурендил, Торгрим и Тхандин. Мы стояли на палубе чёрного корабля. Тот же покачивался на волнах и корабль повелителя Дагар. Ни самого повелителя, ни прибывших с ним видно не было, словно отвечая на мой немой вопрос, Лоурендель сказал: "Я позабочусь о раненых. Кердана и Алта Аркил ранены легко. Каталина не пострадала". А... Он замолчал, побинуясь суровым взгляду Тхандина, который тут же исчез из поля моего зрения. Его место занял Торгрим, старательно оттиравший от крови свой боевой топор. Удивительно, что не молод. За последнее время Торгрим буквально с ним сросся, а Торгрим между тем заметил будничным тоном: "19 человек, насколько я понял, пираты. Занимались бы пиратством, нет новых приключений захотелось". «Неужели не ясно было, что победи колдун, он же сам их и пригончит? А мы уж думали, ты утонул!» Гневный взгляд Вонариона заставил Торгрима замолчать. «Что с Дореном?» — спросил я, оставив попытки вырваться из крепких рук. «Верт, скажи, а зачем ты такой странный приказ отдал?» Вместо ответа спросил Вонарион, наконец, бережно ставя меня на палубу. Какой приказ вызвать фламенитов? А ты бы предпочёл, чтобы взбесившиеся драуги, лишившись своего предводителя, перебили бы весь остров? Ведь Хилскуль единственный, кто мог их контролировать. Но что? Зряван решил меня отпустил, а мне пришлось сесть на палубные доски, чтобы не упасть. Хандин плыл к кораблю, гребя одной рукой, а другой придерживая Назвать нечто изломанное и окровавленное телом не поворачивался язык. Тело Дорена было переломано, правая часть была превращена в кровавое месиво. Вонарион глухо вскрикнул и бросился в воду, буквально вырвал у Тхандина тело брата и больше не выпускал. Я с преувеличенным рвением принялся расспрашивать Торгрима о подробностях их перелета к месту сражения. По ساعти мы вместе с ним помогать Лаурендилю переносить легко раненных на корабль. Легко раненные сознание не приходили, и я прекрасно понимаю, что мешаю Лаурендилю, ибо мои познания в целительной магии были примерно такими же, как и познания Торгрима. Пытался что-то говорить, делать, только бы не видеть убитого Горэмба Нареона, не видеть искалеченное тело у него на руках. «Возьмитесь все за руки!» «А, впрочем, не обязательно! Главное, касайтесь друг друга!» Вдруг скомандовал Тхандин, и этот приказ прозвучал так резко и громко, словно хлыст рассек воздух.